Михаила Ивановича, другой поменьше, Настасьи Петровнин и третий, маленький, синенькой подушечкой, Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул. На нём было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо».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 Третья, маленькая, Мишенькина. Девочка легла в большую. Ей было слишком просторно. Легла в среднюю. Было слишком высоко. Легла в маленькую. Кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать.